Глава 17. Вершина успехов Хмельницкий. Хмельницкий уже летом 1648 года начал переговоры с Москвой. Но там медленно раскачивались. Даже поляки раскачались быстрее и послали на Украину солидное войско. Если бы во главе его поставили Вишневецкого, то все бы надо полагать, тогда и кончилось. Невероятно, но факт. Вишневецкого 7 не назначил командующим. Но это еще не все. Командовать назначили сразу трех воевод с равными правами. Причем все трое никуда не годились, хотя и были знатны. Старая еврейская поговорка гласит, что если Господь кого-нибудь хочет наказать, то отнимает у него разум. Хмельницкий, указывая на сомнительные доблести польских военачальников, иронически назвал их «детиной», «латиной» и «периной». Один из них был очень молод, другой был книжником, третий – сибаритом. Вишневецкий, бесспорно лучший военачальник тогдашней Польши, оказался на вторых ролях. Окончилось все позорно. Триумвиры бежали первыми, испугавшись слухов о том, что на соединение с Кмельницким идет сам крымский хан Ислам Гирей III с неисчислимой Ордой. На самом деле пошел только авангард Орды но поляков охватила паника. Разгром был ужасный. Нелепое это назначение на командные посты явно негодных людей – трагическая тайна польской истории. Это было ясно уже современникам. Кличку «Перина Латина Детина» придумал Хмельницкий, но и поляки много упражнялись в остротах об этих вождях несчастливых. Пытаясь объяснить их назначение, говорили о неприязни панов, к резкому, грубому, властному Вишневецкому, о зависти к его воинской славе, о его соперничестве с другими магнатами. Более верной, кажется, следующая версия. Назначение командующим Вишневецкого значило, что не будет никакого компромисса, никакой амнистии восставшим. Будет беспощадная борьба. А паны этого не хотели. Война затянется, Украина превратится в пепелище и так далее. Князь Доминик Заславский, Перина, как-то прямо сказал, что если отдать Вишневецкому командование, то он перебьет всех повстанцев. А ведь это наши крепостные. Дорого обошлось Речи Посполитой это примиренчество. Другая тайна – благородство Вишневецкого в отношении евреев. Он их не бросал в беде и спас многих, несмотря на все трудности и опасности. Еврейские хронисты не находят достаточно слов для прославления его за это. Тут бы и возникнуть легенде о прекрасной подруге еврейки, но в доступных источниках ее нет. Ужас охватил всю речь Посполитую. В Варшаве прямо заговорили о непобедимости казаков, о превосходстве их военного искусства. Вишневецкий, ставший, наконец, командующим, с малыми силами, которые он смог собрать, в обстановке всеобщего смятения, старался задержать казаков под стенами крепостей но общим настроем было умилостивить ведь Хмельницкого. Новоизбранный король Ян Казимир прислал Хмельницкому гетманскую булаву, то есть его официально признали начальником казачьих войск. Но мир еще не был заключен, а резня распространилась на Западную Украину и Белоруссию. Однако Хмельницкий не взял львов. Когда остатки бегущей польской армии докатились до города, Местные жители, неправославные, во главе с львовским бургомистром, городским головой, проявили завидное присутствие духа. Они быстро провели между собой сбор средств по инициативе одной шляхтинки, первой пожертвовавшей все свое имущество, и предложили деньги Вишневецкому для организации обороны. И Вишневецкий стихийно оказался польским главнокомандующим и стал спешно собирать силы. Но времени для сбора значительного войска не было, а защищать надо было всю Польшу. В результате во Львове он смог оставить менее 500 солдат, что было очень мало. Командовал ими Криштоф, Христофор Арцишевский. Тут я осмелюсь рекомендовать читателю мою книгу «От Андалусии до Нью-Йорка», чтобы познакомиться с этим незаурядным человеком и его приключениями в Бразилии. Из-за малочисленности гарнизона главная надежда была на городское ополчение. В него входили и евреи. Им выделили для обороны участок городской стены рядом с еврейским кварталом. Так что жены и дети были за спиной. Вооружены евреи были ружьями и секирами и держались крепко. Это их и спасло. Хмельницкий, встретив яростное сопротивление, вступил в переговоры. По воспоминаниям львовского бургомистра Мартина Грозмайера, Хмельницкий прислал в осажденный город письмо с требованием выдать ему всех евреев, которые и являются причиной этой войны. Ответ горожан гласил, евреев выдать не можем по двум причинам. Во-первых, они являются не нашими подданными, а короля и речи Посполитой. А во-вторых, они так же, как и мы, несут все тяготы осады и готовы умереть в бою. Звучит все очень благородно. Но следует помнить, что все уже знали историю Тульчина. Поляки боялись ослабить оборону города, как-то державшегося из последних сил. В конце концов, Хмельницкий отошел, удовлетворившись получением денежной контрибуции. А конец этой истории совсем некрасивый, но о нем в своем месте, в главе 23. К этому времени относится одно странное событие. Хмельницкий не вырезал город Броды в Западной Украине. Почти сплошь заселенный евреями. Казаки признали его полезным для себя. Окрестное украинское население имело там хороший заработок. С города взяли контрибуцию и оставили его в покое. Об этом случае, известном, кстати, только из украинских источников, но, возможно, правдивом, очень любят вспоминать и русские, и украинские историки. Но исключение не опровергает правила. Здравый смысл восторжествовал только один раз если это вообще было. По другой версии, казаки просто не смогли овладеть городским замком, где укрылись поляки и евреи. Наконец, при посредничестве татар летом 1649 года был заключен мирный договор. Полякам очень невыгодный. Хана пришлось осыпать золотом. В управлении Хмельницкому под верховной властью польского короля отдавались Киевщина, Черниговщина, Полтавщина, Подоле. Евреям жить там запрещалось. Казачий реестр был увеличен до 40 тысяч человек. За все преступления была объявлена амнистия. Хмельницкий официально назывался украинским гетманом, главнокомандующим. На западе его считали герцогом Украины и назвали его герцогом Чигиринским. Ставка Хмельницкого была в Чигирине, где он, по-видимому, родился. С того времени, в течение многих десятилетий, городок Чагирин играл важную роль в истории Украины.